Впереди со склона малого станового хребта в струистом лиловом мареве плавал отрог Банского хребта. Таких становых хребтов по тайге немало. Становой, значит, главный, как бы старейшина среди гор. Есть становой хребет на цепочке желудецких отрогов, Моральева перевала, Кижарского кряжа.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 Другой раз так они навалятся на плечи, что дохнуть тяжело. Сидеть бы сиднем, пережидая житейскую непогодь. Иной как-то умеет перелить полынь горечи в другого, выскажется, что лежит у него на душе, ему посочувствует, надают тысячу советов, столь же неприемлемых в жизни, как и легко, все разрешающих, и горюну легче дышать.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 «Не верю, Анисе. В моей родове, как я хорошо помню, бесталанных не было. А ты вся в деда, в моего отца». Нажал он на последние слова и опять взял ее под локоть. Она не вырвала руку, шла, не живая от страха. «Зови меня просто дядей Мишей». Анися вздрогнула. «Ну а что нового в Белой Елане?»